Деньги Бизнес и самозанятость Бывает бизнес, а бывает самозанятость. Когда их путают, предприятие быстро закрывается. А разница очень простая. Бизнес – это когда человек организует предприятие, в котором ключевые функции выполняют другие люди. Задача руководителя бизнеса – сделать так, чтобы эти люди работали хорошо, желательно без его участия. Самозанятость – это когда человек работает на себя и сам выполняет ключевую работу на собственном предприятии. Ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо. Это просто разные пути, каждый со своими ограничениями. Если их не осознавать, то можно быстро перегореть. Мы используем тут термин «самозанятый» в общепринятом предпринимательском смысле, а не в том, который имеют в виду, когда говорят про налог на профессиональный доход. Вот пример. Самозанятость. Допустим, есть Антон. Он работает учителем в школе английского. Ему достается 40% тех денег, что платят клиенты. Остальное забирает школа. За месяц он нарабатывает на приличную такую зарплату для преподавателя его уровня, но он не шикует. Антон решает, что это несправедливо. Он делает всю работу, а получает за нее меньше половины денег. Антон становится вольным репетитором, арендует кабинет. Забирает учеников и занимается с ними самостоятельно, забирая весь гонорар. Постепенно он нанимает ассистента и бухгалтера, но пока он сам ведет уроки, он самозанятый. Плюс самозанятости в том, что Антон будет получать 100% цены занятия, в моменте его доход повысится. Даже если он будет платить бухгалтеру и ассистенту, он все равно будет зарабатывать заметно больше, чем преподаватель в школе. Ну и если Антон обожает преподавать, то он будет заниматься любимым делом каждый день. Минус в том, что у заработка есть предел. Его очень легко посчитать. Например, Антон берет за занятие 1500 рублей и физически может провести не более 120 занятий в месяц. Получается порог выручки 180 тысяч рублей в месяц, не считая расходов на помещение, ассистентов и прочее. В нашей модели. Останется 140 тысяч. Это круто для студента, но как доход предпринимателя это несерьезно. И это при полной занятости и адском режиме. Еще один минус. Антон никогда не сможет остановиться. Он зарабатывает только пока работает. Как только он уедет в отпуск, заболеет или выгорит, он перестанет зарабатывать. И это все еще идеальный Антон в вакууме, без учета сезонных просадок. В реальности у него в январе и мае будет только половина занятий, с мая по август будет просадка на две трети, а максимальная выручка придется только на сентябрь-ноябрь. Реалистично в мае он заберет прибылью тысяч двадцать, и этого может не хватить даже на жилье и еду. Антон – наемный работник. Стоимость занятия – тысяча пятьсот рублей. Доля Антона – 40 процентов. Нагрузка – 90 занятий в месяц. Доходы. Гонорар за одно занятие – 600 рублей. Гонорар в месяц – 54 тысячи. Прибыль до налогов – 54 тысячи. Антон – вольный репетитор. Та же нагрузка. Стоимость занятий – 1500 рублей. Доля Антона – 100%. Нагрузка – 90 занятий в месяц. Доходы. Гонорар за занятие – 1500 рублей. Гонорар в месяц – 135 тысяч рублей. Расходы. Ассистент-бухгалтер – минус 20 тысяч. Помещение – минус 20 тысяч. Итого, прибыль до налогов – 95 тысяч рублей. Антон – вольный репетитор. Максимальная загрузка в вакууме. Стоимость занятия – 1500 рублей. Доля Антона – 100%. Нагрузка – 120 занятий в месяц. Доходы. Гонорар за занятие – 1500 рублей. Гонорар в месяц – 180 тысяч рублей. Расходы. Ассистент-бухгалтер – минус 20 тысяч рублей. Помещение – минус 20 тысяч рублей. Итого, прибыль до налогов – 140 тысяч рублей. В этом расчете мы специально делаем два упрощения. Мы оставляем стоимость урока такой же, как в школе, и не считаем отпуска, больничные и взносы на бухгалтера и ассистента. Это все пришлось бы учесть, но рассказ не про это. Бизнес. Чтобы Антону превратиться в предпринимателя, он должен сделать одно действие. нанять вместо себя другого учителя теперь у антона огромное количество проблем он начинает зависеть от нового учителя а вдруг он не придет заболеет будет плохо работать левачить уводить клиентов антону придется его контролировать ему нужно будет платить а как зарплату или издельно по часам а сколько а если в другой школе ему предложат больше а что если он сам решит что ему платят мало и откроет свою школу и это только начало. Если Антон не будет сам вести занятия, поначалу он заработает меньше, чем в самозанятости. У него будут все те же расходы, но еще он будет отдавать часть дохода новому учителю. Самозанятые мастера, как правило, получают больше, чем начинающие предприниматели, но только поначалу. Когда Антон научится работать с одним учителем, он сможет нанять новых. Теперь оборот школы ограничен не временем Антона. а тем, сколько он сможет привлечь клиентов. Постепенно Антон наймет менеджеров, рекламщиков и методистов. Школа начнет работать самостоятельно. И вот тут начнется кайф. Антон будет открывать новые школы, выходить в новые города, запускать новые курсы и языки. Он сможет спокойно уехать в отпуск на неделю, на месяц, на полгода. Бизнес можно будет продать, привлечь инвестиции, выйти на биржу. При большом желании Антон даже сможет вернуться к преподаванию и вести уроки в собственной школе, а в зависимости от масштаба он сможет зарабатывать и полмиллиона, и миллион, и десять, 10, и сто миллионов, смотря насколько большой станет его школа. Будут и проблемы. Сотрудники могут воровать, плохо вести занятия или опаздывать на работу. Нужно будет платить налоги, взносы, зарплаты, проводить медосмотры, делать инструктажи по технике безопасности. Клиенты будут качать права в соцсетях. Могут быть удачные и неудачные проекты, сезонные колебания, профсоюзы и много других интересных вещей. Всего этого в самозанятости нет. В наших расчетах тоже. Идти ли по этому пути – вопрос личного выбора. Антону может быть совершенно комфортно работать вольным репетитором и забирать 50 сто тысяч в месяц. Антон – предприниматель с одним преподавателем. Стоимость занятия – 1500 рублей. Гонорар наемного учителя – 40%. Нагрузка – 90 занятий в месяц. Доходы. Выручка за занятие 1500 рублей. Выручка в месяц – 135 тысяч рублей. Расходы. Ассистент-бухгалтер – минус 20 тысяч рублей. Помещение – минус 20 тысяч. Гонорар учителя – минус 54 тысячи. Прибыль до налогов – 41 тысяча рублей. Антон – предприниматель с 20 преподавателями. Стоимость занятия – 1500 рублей, гонорар наемного учителя – 40%, нагрузка – 90 занятий в месяц, всего 1800 занятий в месяц. Доходы. Выручка за занятия – 1500 рублей, выручка в месяц – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Расходы. Бухгалтер – минус 50 тысяч рублей, помещение – минус 200 тысяч рублей. Гонорары учителям минус миллион восемьдесят тысяч рублей, менеджеры и другие минус двести тысяч рублей. Итого прибыль до налогов один миллион сто семьдесят тысяч рублей. Антон – предприниматель с сетью школ в пяти городах. Стоимость занятия тысяча пятьсот рублей, гонорар наемного учителя сорок процентов, преподавателей сто человек. Нагрузка – девяносто занятий в месяц, всего девять тысяч занятий в месяц. Доходы. Выручка за занятие 1500 рублей, выручка в месяц 13 миллионов 500 тысяч рублей. Расходы. Бухгалтер – минус 150 тысяч рублей, помещение – минус 500 тысяч рублей, гонорары учителям – минус 5 миллионов 40 тысяч рублей, менеджеры и другие – минус миллион. Итого прибыль до налогов – 6 миллионов 810 тысяч рублей. Как ошибаются. Главная ошибка – когда люди одновременно работают и над бизнесом, и внутри него. Например, Антон убежден, что должен продолжать вести уроки в своей школе. Он тратит на них две трети рабочего времени. Остальную треть он тратит на развитие бизнеса – стандарты, контроль, налоги и экономику. Довольно быстро он понимает, что работа над бизнесом требует больше времени, но у него все занято уроками. Он принимает решение медленно, в какой-то момент перестает считать деньги и контролировать других учителей. Все ломается. Как надо. Антон должен снизить преподавательскую нагрузку, чтобы ему хватало времени для бизнеса. В первую очередь он должен работать над процессами и уже потом вести свои группы. Это чуть ли не главное правило бизнесмена. Сначала система, потом работа. Предприниматель знает, сначала нужно раздать всем задание, наладить систему и сделать так, чтобы все работали сами и без косяков. И только потом можно заниматься своими делами. Например, у Антона в школе проблема. Студенты жалуются на преподавателя, он постоянно опаздывает на занятия и не проверяет домашние задания. Сравните, что делают в этой ситуации опытный и неопытный предприниматели. Неопытный. Снимает препода с занятий, сам подменяет его, разбирается, в чем смысл жалобы и, возможно, увольняет препода, ищет на его место замену. Опытный разбирается, откуда взялась проблема, почему препод решил, что ему можно пренебрегать своими обязанностями, решает проблему на уровне системы. Не затыкайте собой дыры в бизнесе, лучше потратьте время на то, чтобы эти дыры появлялись реже. Сначала чините систему, потом решайте конкретные проблемы. Запомнить. Можно быть самозанятым, можно предпринимателем. Это неплохо и нехорошо. Это просто разные стратегии. Самозанятый – тот, кто работает внутри своего бизнеса. Обычно он зарабатывает больше наемника, но меньше предпринимателя. Зато он занят любимым делом. Предприниматель – Тот, кто строит систему бизнеса, но сам в ней не работает. Он нанимает других мастеров, чтобы они нормально работали, строит им систему, регламенты, систему контроля и так далее. Основной заработок от бизнеса за счет масштабирования, когда одна и та же система повторяется во многих офисах, отделениях и городах. Система – это продукт, его нужно создавать. Когда работаешь внутри собственного бизнеса, обычно не хватает времени на построение бизнес-системы. Это отдельное занятие, которое требует не тех же самых навыков, что работа в бизнесе. Самозанятость плохо масштабируется. Порог дохода ограничен личным временем и здоровьем. Опытные предприниматели сначала строят систему, потом делают работу. Неопытные затыкают с собой дыры. в бизнесе. Есть самозанятые люди, которые получают больше, чем иные предприниматели и кайфуют от каждого дня на работе. Когда бизнес долго в минусе. Операционная эффективность и правильная прибыль. Когда бизнес только открылся, не всегда понятно, хорошо ли идут дела. У предприятия много расходов и кажется, будто оно месяцами в минусе, а на самом деле оно работает отлично. Или наоборот, Кажется, что денег полно и бизнес растет, но на самом деле он сжигает деньги. Чтобы понимать реальную ситуацию, нужно разобраться в операционной эффективности. Приведем пример. Коля открывает бургерную. У него есть 500 тысяч рублей стартового капитала. Они лежат на счете в банке. Коля тратит эти деньги на аренду, ремонт, оборудование, закупку продуктов и первые зарплаты. К концу первого месяца Он потратил 500 тысяч. В этот же месяц бургерная Коли получила в кассу 245 тысяч рублей. Кажется, что бургерная работает в минус. Было 500, стало 245. Как будто мы просели на 255 тысяч. Но расстраиваться рано. По этим данным ни о чем судить нельзя. Может быть, бургерная работает в плюс, а может быть и в минус. Надо посчитать немного по-другому. Бургерная. Первый месяц. Все расходы в кучу. Полученный доход: кухня 115 тысяч рублей, бар 130 тысяч рублей. Итого плюс 245 тысяч рублей. Затраты: аренда минус 100 тысяч рублей, ремонт минус 200 тысяч, оборудование минус 100 тысяч рублей, команда минус 50 тысяч, закупка минус 50 тысяч рублей. Итого минус 500 тысяч рублей. Кажущаяся прибыль до налогов – 255 тысяч рублей. Когда Коля открывал бургерную, он понес два вида затрат – операционные и капитальные. Операционные – это то, что нужно для непосредственного рабочего процесса. Аренда помещения, зарплаты, закупка фарша, булок, овощей, пива, кофейных зерен и воды – все это быстро кончается и быстро закупается заново. Капитальные. Это все, что Коля будет использовать долго. В нашем случае это ремонт и оборудование. Гриль, холодильники, пивные краны и так далее. Туда же пойдут другие долгоиграющие траты. Открытие второй кухни, пошив формы и установка системы видеонаблюдения. Капитальные затраты обычно большие, но зато и капитальные вещи служат долго. Поэтому в расчете прибыли их принято распределять то есть мысленно делить на тот срок, в который покупка будет служить. Это называется амортизацией. Ремонт за 200 тысяч будет служить 2 года или 24 месяца. Каждый месяц мы амортизируем 1,24 стоимость ремонта или 8400 рублей. Оборудование стоило 100 тысяч и прослужит 5 лет или 60 месяцев. В месяц амортизируем 1700 рублей. Чтобы понять, насколько бизнес здоров, нужно на время забыть об амортизации и посчитать только то, что касается непосредственной ежедневной работы компании. Это показатель EBITDA – Earnings Before Interest, Taxation, Depressation and Amortization. По-русски – прибыль до вычета процентов по кредиту, налогов, износа и амортизации. Что нам говорит EBITDA, то есть операционная прибыльность? Если операционная прибыльность отрицательная, бизнес по сути убыточный. При этом неважно, сколько у компании денег на счете. Часто бывает, что она незаметно для себя проедает денежные запасы. Если операционная прибыльность около нуля, значит бизнес операционно работает в ноль. Операционно то есть, если смотреть на одну какую-то усредненную сделку, а не на бизнес в целом. Если операционная прибыльность положительная, Значит, бизнес умеет операционно зарабатывать. При этом у него могут быть большие долги, кассовые разрывы или еще какие-то проблемы. Но принципиально бизнес прибыльный на уровне одной усредненной сделки. Операционная прибыльность не то же самое, что прибыль бизнеса. Коля не может забрать из бизнеса 45 тысяч и потратить их на себя. Чтобы посчитать чистую прибыль, Коле нужно учесть амортизацию, кредиты и налоги. Так как Коля еще не брал кредитов, останется только амортизация и налоги. В итоге чистая прибыль будет 25 тысяч. Не фонтан, но хоть что-то. Бургерная. EBITDA. Амортизация и чистая прибыль. Полученный доход. Кухня 115 тысяч рублей. Бар 130 тысяч рублей. и того плюс 245 тысяч рублей. Оперативные затраты. Аренда минус 100 тысяч рублей. Команда – минус 50 тысяч рублей, закупка – минус 50 тысяч рублей, итого – минус 200 тысяч рублей. Эбедда – операционная прибыль – плюс 45 тысяч рублей. Амортизация – минус 10100 рублей, налоги – минус 9900 рублей, кредиты – минус 5000 рублей, прибыль – плюс 20000 рублей. Теперь Коля может более здраво проанализировать финансовое состояние своего бизнеса. Какие выводы он делает? Первый. При начальных инвестициях 500 тысяч и прибыли 20 тысяч бизнес полностью может окупиться за 25 месяцев. Но это в идеальных условиях. Второй. При этом на 24-м месяце нужно будет заново вложиться в ремонт, а на 60-м месяце закупить новое оборудование. То есть в реальности бизнес за два года не окупится. Третий. Основная статья расходов – аренда. Съезжать с этого места Коле уже не будет, скорее всего, но неплохо бы договориться о снижении ее стоимости. Четвертый. Прибыль в конце текущего месяца не позволит Коле полностью покрыть операционные расходы за следующий. Это значит, что Коле нужно будет где-то брать деньги на финансирование операционки из своей же ежедневной выручки у банков, партнеров или из собственного кармана. Пятый. Ситуацию может улучшить увеличение выручки кухни за счет доставки. В таблице ниже доставка дает плюс 80% к кухне. Итого, бизнес болтается на грани рентабельности. Нужно улучшать его показатели. Бургерная с доставкой. Плюс 80% к выручке кухни. Плюс 20% к расходам на людей. Уменьшение кредитной нагрузки. Полученный доход. Кухня. 207 тысяч рублей, бар 130 тысяч рублей, итого плюс 337 тысяч рублей. Оперативные затраты: аренда минус 100 тысяч рублей, команда минус 60 тысяч рублей, закупка минус 50 тысяч рублей, итого минус 210 тысяч рублей. EBITDA, операционная прибыль плюс 127 тысяч рублей. Амортизация минус 10 тысяч налоги минус 9900. Кредиты – минус две тысячи рублей. Прибыль – плюс пять тысяч рублей. Как повышать прибыль? Юнит экономика. Изучив таблицу бургерной, мы видим не менее четырех способов повысить прибыль. Первый. Увеличивать выручку, чтобы у нас было больше клиентов, больше продаж. Второй. Закупать дешевле, чтобы с каждой продажи мы тратили меньше. Третий. уменьшать другие операционные расходы, снижать аренду или платить меньше зарплат. Четвертый – платить меньше налогов и взносов в пределах закона. Третий и четвертый пункты нам сейчас недоступны. А вот с первыми двумя поработаем. У Коли есть основной продукт его заведения – бургер. Ради него клиенты приходят к Коле. Чтобы сделать бургер, нужно пожарить котлету, разогреть замороженную булку, собрать бургер, подать. Ингредиенты обычного бургера стоят Коле 70 рублей. Продает Коля бургер за 150, зарабатывает 80. Попробуем посчитать, сколько он будет зарабатывать, если предложить гостям на выбор несколько вариантов бургера с разной рецептурой. Двойной бургер. Добавляем котлету и сыр. Себестоимость вырастает на 44 рубля, продаем на 100 рублей дороже. Маржинальная прибыль – 136 рублей. Фреш-бургер. Добавляем больше овощей. Себестоимость – 83 рубля. Продаем за 280. Маржинальная прибыль – 197 рублей. Фитнес. Заменяем булку на лист салата. Добавляем овощей. Маржинальная прибыль – 204 рубля. Делюкс. Самый нажористый царь-бургер. Со всем, что вообще возможно. Маржинальная прибыль – 216 рублей. Экспериментируя с себестоимостью, составом, позиционированием и ценой, Коля может зарабатывать в полтора, два с половиной раза больше на каждом бургере. Понять это можно, только если разложить свою типическую сделку на компоненты и посмотреть, где он больше всего теряет или зарабатывает. Тут же можно понять, до какой степени можно давать скидку. Как еще повышают прибыль с помощью юнита? Мы увидели пример, как повышают маржинальную прибыль с помощью новых продуктов. Коля. может предложить клиентам более ценный, на их взгляд, бургер, хотя внутри он не становится намного дороже. Фитнес-бургер в производстве стоит столько же, сколько и обычный, но он воспринимается как что-то более здоровое и полезное. За эту воспринимаемую пользу люди готовы заплатить. Что еще делают? Улучшенный сервис. Доставка точно ко времени, доставка ночью, круглосуточная доставка, доставка за город. Подъемный этаж, доставка до двери, подарочная упаковка, проверка товара с курьером, проверка товара перед отправкой, расширенная гарантия, страховка. Пакетные предложения. Объединяют лежалый товар и высокомаржинальные сопутствующие товары в некий пакет, например, для новичков. Продают как коробочное решение для тех, кому лень разбираться. Пример. Набор начинающего гитариста или барабанщика. Это самая дешевая гитара с набором высокомаржинальных примочек. Перекладывают часть расходов на клиента. Клиенту могут предложить привести в магазин друга, сэкономить на привлечении клиента, забрать товар со склада, сэкономить на логистике, самостоятельно заправить и перемешать салат, удешевить производство, самостоятельно убрать за собой, удешевить обслуживание зала, Эти вещи могут маскировать под заботу о близких или экологии, но в основе там оптимизация юнита. Опорный товар. Случай жизни. До того, как в России устаканились цены на айфоны, среди продавцов шла жесткая ценовая война. Очень много людей хотели купить айфоны как можно дешевле. Предложений было тоже очень много. Лояльности никакой. Что делали некоторые продавцы? Выставляли айфон по самой низкой цене, которую могли себе позволить, иногда даже ниже себестоимости. Их магазин выводился вверху Яндекс.Маркета при сортировке по цене. Когда клиент заказывал айфон, начинали яростно навязывать ему дополнительные услуги. Сервис, гарантии, страховки, доставку точно ко времени – это были высокомаржинальные услуги. Они не стоили продавцу почти ничего, а заработать на них можно было много. Отдельный шик — добавлять к айфонам копеечные китайские чехлы и защитные пленки с большой наценкой. Логика была такой. Человек, который хочет сэкономить на айфоне, скорее всего, не очень много зарабатывает. Значит, нужно напугать его, что он может уронить айфон. Тот утратит товарный вид или разобьется. Поэтому покупайте, мол, наши защитные чехольчики специально для вас с супер скидкой. Продавец отдавал айфон ниже себестоимости, А зарабатывал на чехлах и доставке. Аналогичные байки ходили по поводу бургеров в Макдональдсе. Якобы в ресторанах продавали бургеры ниже себестоимости, а зарабатывали на газировке и картошке. Но если у Коли себестоимость бургера 70 рублей, то у Макдональдса она будет не больше 50 рублей. Поэтому это, скорее всего, байка. Эти истории основаны на понятии якорного товара, того ради чего люди приходят в ваш бизнес. Хороший трюк. уступать в цене на якорный товар, зарабатывая на побочном. И, конечно, чтобы так делать, нужно понимать свою юнит-экономику. На чем ошибаются? Юнит-экономику легко считать, когда все компоненты есть в физическом мире. В более сложных проектах это посчитать сложнее, и начинаются проблемы. Примеры из жизни. Дополнительные расходы. Дизайн-студия взяла проект и дала скидку, опустившись в маржинальной прибыли до 50 тысяч рублей. За три месяца команде пришлось много раз ездить на дополнительные согласования. Минус 10 тысяч на такси. Купить фотографии из фотостока – три тысячи. Оплатить дополнительные часы программиста и верстальщика – 30 тысяч. Маржинальная прибыль опустилась до 7 тысяч. Проект потерял экономический смысл из-за плохого менеджмента. Неучтенные расходы на привлечение. Российская компания сделала облачную программу и продавала к ней доступ, грубо говоря, за 50 рублей в месяц или 400 рублей в год. Это небольшая цена, но компания считала, что при нулевых прямых расходах они всегда в плюсе. В расчете юнит-экономики они не учли, что привлечение одного клиента из интернета стоило им 600 рублей. Окупаться клиент начинал только если он непрерывно платил компании в течение года полутора. Клиентов с таким длинным жизненным циклом было мало. Непредсказуемый спрос. Юридическая компания запустила услугу «Личный консультант». Идея была в том, что у клиента за дополнительную плату появляется персональный юрист, который консультирует по всем вопросам. Думали, что у клиентов будет не так много вопросов, и они будут скорее платить за ощущение безопасности. В основном эта ставка оправдалась, но среди заказавших была группа особо въедливых клиентов. Они требовали к себе в несколько раз больше внимания, чем планировалось. Из-за них на линию пришлось выводить дополнительных консультантов, маржинальность услуги упала. Запомнить. Эффективность бизнеса показывает EBITDA. Это выручка минус операционные расходы. Капитальные расходы, налоги и кредиты в EBITDA не считаются. А социальные взносы за сотрудников, кстати, считаются. EBITDA не прибыль. Ее нельзя забирать из бизнеса. Из нее нужно сначала вычесть налоги, амортизацию и кредиты, и только тогда вы увидите чистую прибыль. Ее можно забирать из бизнеса или направлять на развитие. Чтобы повысить прибыль, Нужно уменьшать расходы и повышать выручку. Один из способов – проанализировать экономику одной сделки, юнита и попытаться добавить много ценностей с помощью минимальных расходов. Есть и другие способы. Улучшить сервис, переложить расходы на клиента, сделать пакетное предложение, дополнить опорный товар и другие. Можно просто повысить цену. Главная ошибка – Плохо посчитать юнит и принимать решения на неполных данных. Например, не учесть в юните стоимость привлечения клиентов или запустить дорогую услугу, не изучив предварительно спрос. Юнит можно считать и в бизнесе для массового рынка, и в сложных B2B-услугах и продуктах. Но в первом случае юнит будет стандартным, а во втором случае его нужно будет считать отдельно для каждой сделки. Тогда это называется уже не юнитом, а обычным расчетом прибыли и убытков по проекту. Кассовый разрыв. Кассовый разрыв – это когда вам нужно платить зарплаты или рассчитаться с поставщиком, а на банковском счете не хватает денег. Чтобы не оказаться в кассовом разрыве, нужно разобраться с тремя понятиями. Первое – обязательствами. Второе – денежным потоком и ОДДС. Третье – платежным календарем. Пройдем прямо по порядку. Обязательства. До сих пор мы подразумевали, что все деньги в нашем бизнесе – это деньги на счете. Антон получал деньги за занятия, Коли платили наличными и картой, и деньги быстро оказывались в распоряжении бизнеса. Но деньги на счете или наличные в кассе – это не единственные агрегатные состояния денег. Есть и другое состояние – обязательства. И бизнесу иногда важнее даже не сами деньги, а именно его способность создавать обязательства. Посмотрим на примере. Компания «Целлюлоза» торгует особым видом бумаги. Они заключают договор с типографией номер один поставить столько-то пачек бумаги к 1 декабря за 500 тысяч рублей. В момент заключения договора у сторон возникают обязательства. Обязательство «Целлюлозы» поставить бумагу покупателю, Закупить бумагу и доставить ее в офис покупателя будет стоить ему четыреста тысяч рублей. Это себестоимость. Обязательство типографии номер один – оплатить поставку. Стоимость этого обязательства – пятьсот тысяч рублей. Когда мы составляем таблицу доходов и расходов, мы вписываем в нее именно обязательства, а не фактические деньги. По этой таблице Мы понимаем, сколько бизнес заработает, но не как будут двигаться деньги по факту. Поставляем бумагу, обязательства. Доходы. Другие должны нам. Оплата поставки 500 тысяч рублей. того плюс 500 тысяч рублей. Расходы. Мы должны другим. Закупка у производителя. Минус 340 тысяч рублей. Доставка на склад. 50 тысяч рублей. Доставка клиенту. 10 тысяч рублей. Итого, Четыреста тысяч рублей. EBITDA плюс сто тысяч рублей. С точки зрения обязательств продавец заработал сто тысяч рублей, но это не значит, что он уже получил эти деньги. Как может быть предоплата? Продавец потребовал полную предоплату и получил ее сразу после подписания договора. Деньги поступили, обязательства еще не выполнены до конца. Если, например, грузовик целлюлоза с бумагой сгорит по дороге до типографии номер один, то деньги? придется вернуть. Предоплата плюс постоплата. Продавец договорился с клиентом о предоплате 50% и постоплате через месяц после поставки. После подписания договора у него на счете 250 тысяч. Но если грузовик сгорит, их тоже придется вернуть. Отсрочка. Покупатель попросил об отсрочке на месяц. Он заплатит 500 тысяч уже после поставки. Конфликт и суд. Продавец поставил бумагу, а клиент не платит. Продавец обращается в суд и спустя три месяца судов получает от клиента все деньги плюс неустойку, плюс компенсацию судебных издержек. Или не получает. Взаимозачет и бартер. Участники сделки договариваются, что часть обязательств типография номер один закрывает деньгами, а остальное услугами. Например, печатают для целлюлозы каталоги и брошюры. Во всех ситуациях, кроме суда, обязательства одинаковые. Клиент должен заплатить 500 тысяч, исполнитель должен привести бумагу. Но порядок исполнения этих обязательств, их структура и конкретное выражение разные. Вот еще несколько примеров, когда деньги и обязательства реализуются не мгновенно, а с отсрочкой. Предзаказ. Покупатели дают деньги Тесле за то, чтобы она через полгода привезла машину. Эквайринг. Покупатель берет товар в магазине и расплачивается картой. В этот момент деньги никуда не двигаются, только создаются обязательства. Продавец обязан отдать товар, а банк обязан перечислить деньги. Обычно деньги за товар придут в магазин на следующий день после оплаты. У тиньков банка есть эквайринг для наших клиентов-предпринимателей. Уберы. Вы заказываете такси через Uber, Get или Яндекс. Таксист отвозит вас куда надо. Высаживает и закрывает заказ. Вы получаете СМС, что деньги списаны. На самом деле они заморожены и спишутся по факту только завтра. А таксист получит деньги только через несколько дней или даже недель, когда его сервис такси сделает выплату. На реализацию. Магазин может брать товар у производителя на реализацию. Продавец сначала поставляет товар, а магазин заплатит только тогда, когда этот товар продаст. агенты некоторые бизнесы всегда работают с отсрочкой например если вы покупаете билеты в онлайн авиакассе то платить авиакомпаниям она будет не сразу а только через месяц это такой отраслевой стандарт даже если вы купили билет на завтра авиакомпания получит деньги не раньше чем через месяц при этом покупателю об этом не нужно ничего знать даже без фактического поступления денег его все равно посадят на самолет госзакупки Некоторые госзакупки устроены так, что оплата по ним поступает через несколько месяцев после фактической отгрузки товара или оказания услуг. Поэтому предприятия часто вынуждены кредитоваться под госконтракты. Постоплатная модель. Человек пользуется какими-то услугами, оплачивая их по факту в конце недели, месяца, квартала или года. Например, есть постплатные тарифы мобильной связи, когда сначала разговариваешь, потом платишь. ОДДС и платежный календарь. Держать в голове все отсрочки и предоплаты по одному проекту еще как-то можно, но когда проектов десятки, нужно их как-то учитывать и контролировать. Люди придумали записывать, кто, сколько, когда будет платить. Если записывают, как двигались деньги в прошлом, это называют отчетом о движении денежных средств, ОДДС, еще иногда кэшфлоу. Если планируют на будущее, это называется платежным календарем. ОДДС и платежный календарь показывают, сколько денег поступило или должно поступить на счет или в кассу компании, в какой момент, от какого контрагента. И наоборот, сколько, кому, когда и почему нужно платить. В итоге, по этим отчетам, видно, сколько у нас будет денег на счетах и в кассе в каждый момент работы. Денежный поток можно показывать вертикально и горизонтально. можно построить по отдельному проекту по всей компании или по группе. Все это, разумеется, следует делать автоматически с помощью какого-нибудь софта. В Тинькофф Бизнесе есть сервис для ведения управленческого учета. На момент написания книги он бесплатный. Спрашивайте у вашего персонального менеджера. ОДДС сверху вниз. Дата. 10 февраля. Движение. Плюс 500 тысяч рублей. Контрагент типография номер один. Причина. Оплата по договору. Остаток. Плюс 500 тысяч рублей. 12 марта движение минус 340 тысяч рублей ЦБК имени Ленина закупка бумаги плюс 160 тысяч рублей 10 апреля минус 50 тысяч рублей РЖД причина доставка остаток плюс 110 тысяч рублей 28 апреля движение минус 10 тысяч рублей контрагент доставка номер 1. причина доставка остаток 100 тысяч рублей ОДДС слева направо. Движение: февраль договор плюс 500 тысяч рублей, остаток 500 тысяч рублей. Март закупка минус 340 тысяч рублей, остаток 160 тысяч рублей. Апрель поставка минус 50 тысяч рублей минус 10 тысяч рублей, остаток плюс 100 тысяч рублей. Май остаток плюс 100 тысяч рублей. Из отчета продавца бумаги видно, что при всех трех вариантах оплаты У него в итоге остается 100 тысяч рублей. Но при трех последних вариантах в остатке появляются отрицательные значения. Это и есть кассовый разрыв. Кассовый разрыв – это неприятно, но не страшно. Он случается в любом бизнесе, который работает со срочками, предоплатами и постоплатами. Что в таком случае обычно делают? Кредитуются у себя. Компания может взять деньги из собственных резервов и профинансировать проект. Чаще всего так и делают. Пока есть деньги на счете, их тратят на текущие проекты, а потом возвращают. Тут важно понимать, что деньги на счете могут понадобиться очень скоро на выполнение каких-то еще обязательств, и тогда кассовый разрыв будет уже на уровне всей компании. Кредитуются у других. Деньги можно взять во временное пользование у банка, Самое простое — заранее подключить овердрафт собственника или у других компаний. За пользование деньгами, скорее всего, придется заплатить. Проценты по кредитам учитываются после EBITDA и уменьшают итоговую чистую прибыль. Договариваются с клиентом на предоплату. Если вы заранее знаете, что по проекту у вас будет кассовый разрыв, вы можете договориться с клиентом на предоплату в достаточном размере, чтобы этот разрыв покрыть. За это иногда дают скидку. Оплачивайте сейчас. получаете скидку. Договариваются с поставщиками на постоплату. Можно передвинуть оплату и поставщикам. Например, договориться с производителем бумаги, что мы оплатим поставку только через два месяца, когда заплатит клиент. Вам платят поздно, вы тоже платите поздно. Это нормальная ситуация в бизнесе. Все варианты действенны, если заниматься ими заранее. Грубо говоря, целлюлоза должна еще до подписания договора понять, что у нее будет кассовый разрыв, и сразу договориться с клиентом и поставщиками о нужных условиях. Дополнительный заработок на отсрочках. Вернемся к поставке бумаги. Типография номер один закупает у целлюлозы бумагу на 500 тысяч рублей. Делает предоплату 50% в феврале и постоплату в мае. Целлюлоза. идет к производителю бумаги ЦБК имени Ленина и тоже договаривается с ним о постоплате. Первое. ЦБК поставляет бумагу на сумму 340 тысяч рублей в марте. Второе. Целлюлоза оплачивает 20% стоимости поставки в мае. Третье. Целлюлоза оплачивает оставшиеся 80% стоимости поставки в июне. Кэшфлоу. Поставка бумаги с отсрочкой оплаты производителю. Поставка в марте, постоплата 20% в мае и 80% в июне. Дата. 10 февраля. Движение. Плюс 250 тысяч рублей. Контрагент, типография номер один. Причина. Предоплата. Остаток. Плюс 250 тысяч рублей. 12 марта. Движение. 0 рублей. Контрагент ЦБК имени Ленина. Причина. Поставка. остаток 250 тысяч рублей 10 апреля движение минус 50 тысяч рублей контрагент РЖД причина доставка остаток 200 тысяч рублей 28 апреля движение минус 10 тысяч рублей контрагент доставка номер один причина доставка остаток 190 тысяч рублей дата 14 мая Плюс 250 тысяч рублей. Контрагент. Типография номер один. Причина. Постоплата. Остаток. 440 тысяч рублей. 22 мая. Движение. Минус 68 тысяч рублей. Контрагент. ЦБК имени Ленина. Причина. 20% поставки. Остаток. 372 тысячи рублей. 22 июня. Движение. Минус 272 тысячи рублей. Контрагент – ЦБК имени Ленина. Причина 80 – 80% поставки. Остаток – плюс 100 тысяч рублей. Согласно отчету, на счете компании 4 месяца лежит не менее 190 тысяч рублей. С точки зрения этого проекта и этого отчета, с ними ничего не происходит. Они просто лежат. Но деньги не должны просто лежать. Что с ними можно сделать? Профинансировать другой проект. Может быть, где-то на другом проекте нашей компании образовался кассовый разрыв. Можно взять деньги из проекта с типографией номер один и временно занять другому проекту. Заработать на процентах. На момент написания книги в Тинькофф бизнесе начисляют до 6% годовых, но эта ставка может измениться. Далее в расчетах мы используем условные 8%. Доход на остаток обычно считается так. Ставка в процентах годовых делится на 365 дней в году. Если сейчас ставка 8% годовых, то получится процента в день. В конце дня банк смотрит, сколько у вас денег на счете и начисляет этот доход на остаток. Но деньги не зачисляются на счет, а сохраняются в памяти банка. В конце месяца все эти начисления складываются, банк отправляет их на счет. Конкретная ставка и порядок начисления прописаны в тарифе. Как будет выглядеть этот же проект, если оставить деньги на счете и получать доход на остаток из расчета 8% годовых? Компания заработала на процентах 7,8 тысячи рублей. Это немного. Но, во-первых, для этого никто ничего не делал и ничем не рисковал. А во-вторых, при маржинальной прибыли 100 тысяч рублей это прирост 7,8%. Самым прибыльным в плане процентов на остаток был май, потому что в этот месяц мы получили постоплату и сделали только 20% оплаты поставщику. В итоге в мае у нас было больше всего денег на счете. Главная ошибка при работе с деньгами и обязательствами. А вот это серьезно. Пока деньги на счете, очень важно четко планировать, как и когда их нужно будет отдавать. Если не построить платежный календарь, можно потратить чужие деньги. Допустим, Сергей – директор торгового агрегатора. Неважно чего. Хоть отелей, хоть авиабилетов, хоть салонов красоты. Сергей выступает агентом. Делает красивую витрину для покупателя, принимает у него деньги, передает заказы продавцу. Зарабатывает Сергей на разнице между отпускной ценой и ценой у поставщика. И он так организовал свою работу, что со всеми подрядчиками он расплачивается через месяц после отгрузки. То есть он держит у себя на счете деньги клиентов целый месяц и только потом отдает. Будем считать, что в среднем клиенты платят Сергею 10 тысяч рублей, из которых его комиссия – 2000 тысячи рублей. Обычно у Сергея тысяча продаж в месяц, то есть на счете в любой момент примерно 10 миллионов рублей. Тратит на нужды компании он полтора миллиона. Тут на рынке всплеск. На протяжении трех месяцев продажи непрерывно растут. То ли сезон, то ли кризис, то ли вышла новая модель. Суть не важна, важны цифры. И вот у Сергея на счетах с каждым месяцем все больше денег. Сергей думает, что это целиком его заслуга. Раз продажи растут, значит, он что-то делает правильно. На самом деле, остаток на счете растет только из-за того, что Сергей держит на счете деньги поставщиков. Большая часть этих денег ему не принадлежит. Растущий остаток. Просто забавный эффект из-за торговли с отсрочкой. Но Сергей решает, что раз деньги у компании есть, он может позволить себе немного потратить. Он проводит корпоратив для всех сотрудников за 2 миллиона, тратит 3 миллиона рублей на премии, переезжает в новый офис и повышает расходы бизнеса до 2,5 миллионов в месяц. Но тут сезон кончился, и продажи упали. И теперь математика играет против Сергея. В каждом следующем месяце ему нужно отдавать больше, чем в прошлом. А выручки в текущем месяце все меньше. Через два месяца в таком темпе у него физически закончились деньги. Случился кассовый разрыв. Конкретно эта ситуация поправимая. Чтобы ее исправить, нужно для начала посчитать, что на самом деле происходит в бизнесе с точки зрения эффективности. Посчитать обязательства. Мы знаем маржинальность, знаем выручку, Знаем операционные расходы, поэтому мы можем посчитать обязательства и EBITDA на каждый месяц. При составлении отчета об обязательствах помните, что обязательства заносятся в тот месяц, когда они созданы, а не в тот, в котором они выполняются. В случае бизнеса Сергея нам должно быть наплевать на отсрочку. Если в марте он продал на 10 миллионов, из которых 8 миллионов принадлежат его поставщикам, то плюс 10 и минус 8 мы заносим в март, а не разносим на март и апрель. Когда обязательства появились, тогда их и учитываем. Мы видим, что прибыль Сергея, хотя и медленно, но все-таки росла. В июне у него было 3,2 миллиона EBITDA накопленным итогом, то есть если сложить всю EBITDA. Когда он ударился в безумство в июле, он ушел в минус на 4,2 миллиона и проел дыру в Эбедда на 1,1 миллиона. Это как раз те чужие деньги, которые он потратил. Сергей повысил расходы на миллион в месяц и стал тратить по 2,5 миллиона на офис, сотрудников, рекламу и так далее. С его маржинальностью 20% он смог бы работать в ноль только при выручке от 12,5 миллионов. Но очень скоро выручка упала, и его бизнес стал генерировать убыток. Это видно в сентябре и октябре. Чтобы не потратить чужих денег, Сергею достаточно было посчитать свои обязательства в июне и уменьшить аппетит. Нельзя ему еще повышать расходы. Надо работать над маржинальностью и выручкой. Ошибка Сергея в том, что он не покрасил деньги, не отделил, что из этой массы денег является его прибылью, а что чужими деньгами, которые просто волею судеб оказались на его счете. Напоследок два умных слова. Дебиторская задолженность или дебиторка – это обязательство других перед вами, которые другие еще не выполнили. Например, если целлюлоза привезла клиенту в офис заказанную бумагу, а клиент еще не оплатил поставку – это дебиторка. В некоторых компаниях все так плохо с учетом, что дебиторка у них накапливается десятками миллионов рублей. Например, у компании есть постоянные клиенты, которые платят со срочкой в 3-4 месяца. У клиентов и в компании сменяются менеджеры, потом еще раз, еще раз, и постепенно все забывают про долги трехмесячной давности. И так происходит у нескольких клиентов одновременно. В особо запущенных случаях компании нанимают отдельных менеджеров только для того, чтобы те звонили и трясли с клиентов дебиторку. Кредиторская задолженность или кредиторка – это ваши обязательства перед другими, которые вы еще не выполнили. Когда Сергей должен 8 миллионов за продажи прошлого месяца, но еще их не заплатил, это он сидит на кредиторке. История агрегатора Сергея не выдуманная. В России реально был такой случай с одним агрегатором авиабилетов. Как еще можно покрасить деньги? Крутые ребята делают еще такое упражнение. Они делят все свои деньги и обязательства на как минимум три вида деятельности. Операционную, инвестиционную и финансовую. Если вы клиент тиньков бизнеса, это за вас сделает наша система управленческого учета. Операционная деятельность – это ваша основная работа. Для Сергея это была торговля и реклама. Он привлекал людей на сайт за деньги, получал от них деньги, платил поставщикам, оплачивал аренду офиса, платил зарплаты. Инвестиционное это все то, что вы потом будете амортизировать. Покупка дорогого оборудования, ремонт помещения, установка онлайн-кассы. Для Сергея это было бы создание нового сайта или покупка новой мебели. Финансовое. Это вы взяли кредит в банке, выплатили кредит, дали в долг, взяли в долг, перевели деньги с одного банковского счета на другой. Это нужно, чтобы лучше понимать, что из ваших денег результат вашей работы, а что побочные эффекты. Например, если Сергей взял кредит в банке на покрытие кассового разрыва, эти деньги нельзя считать выручкой или прибылью, хотя они и проходят по денежному потоку, как поступление денег. Вы можете решить финансировать одну деятельность из другой. Например, Сергей мог решить финансировать создание сайта из прибыли, инвестиционную из операционной. Или взять кредит в банке, финансовая деятельность, и направить его на создание сайта, инвестиционная, постепенно выплачивая кредит из прибыли, операционно, Тут нет единого правильного хода. Главное понимать, где чьи деньги, а не считать банковский кредит за прибыль, а кредиторку за выручку. Можно пойти дальше. Внутри операционной деятельности выделить направление. Например, если Сергей продавал билеты, он мог бы посчитать отдельно авиабилеты, отдельно ЖД. Он бы увидел, как устроена экономика каждого из направлений. Что выгоднее, аренда или работа? Вот пример, когда покраска денег помогла принять взвешенное решение в бизнесе. У парня было в собственности два офиса. Один он сдавал в аренду, в другом открыл турагентство. Все было на одном юрлице. В целом юрлицо было в плюсе. В какой-то момент его надоумили посчитать обязательства и деньги отдельно по турагентству, отдельно по офису. Оказалось, что турагентство генерировало в районе 120 тысяч прибыли в хороший месяц, офис – столько же в любой месяц. При этом турагентство требовало постоянного внимания, работы с клиентом, решения вопросов с операторами, безумными туристами, претензиями и политическими кризисами. А офис просто стоял и приносил доход. Нужно было только платить зарплату техничке, вовремя вносить коммунальные платежи и нежно пинать арендаторов. Парень решил продать турагентство другому предпринимателю и просто сдавать ему офис под турагентством. Внешне все осталось как сейчас, только сменился владелец бизнеса. А парень стал получать доход от сдачи и эксплуатации двух помещений. Сначала все было хорошо. Парень наслаждался прибылью и занимался своими делами. Потом произошла авария в канализации, пришлось за свой счет делать ремонт. Потом в турагентстве случился небольшой пожар из-за плохой электрики, пришлось снова делать ремонт. Парень нес эти расходы, потому что они входили в его зону ответственности. Было невесело. Спустя год у турагенства начались проблемы, оно закрылось и съехало из офиса. Помещение опустело, нужно было искать арендаторов. На это ушло 4 месяца и пришлось заметно снизить цены. Но зато парень не рвал на себе волосы в процессе закрытия турагентства, не банкротился и не судился с туристами. С точки зрения денег, арендный бизнес показался нашему герою более выгодным, но он не учел риски этого бизнеса. Отсутствие спроса, необходимость сделать ремонт. Но и у турагентства были свои риски. Что выгоднее? Инвестиции, краудсорсинг или кредит? Девушка решила издать книгу. купить на нее права в зарубежном издательстве, перевести и продать. Она рассчитала, что на запуск проекта и производство тиража ей понадобится 2 миллиона рублей. Прибыль после продажи книги могла быть около 2 миллионов рублей в первые два года, дальше — меньше. Она рассмотрела четыре варианта привлечения денег. Кредит в банке. Ей могли дать только потребительский кредит на год под 25% годовых. Переплата составила бы 500 тысяч. Но главная проблема в том, что выплачивать кредит пришлось бы с первого же месяца. Личных сбережений девушки на обслуживание кредита не хватило бы. Инвестиции. У девушки был вариант привлечь инвестора на правах партнера. Он готов был профинансировать 60% проекта в обмен на 75% прибыли. Девушка отказалась, потому что тогда она бы ничего не заработала, а личные деньги в проект вкладывать не хотелось. Краудсорсинг. Можно было собрать деньги у будущих покупателей книги, но все комиссии и налоги вышли бы в 33% общей суммы сборов — 1,32 миллиона. Итого вместо 2 миллионов она бы заработала на проекте около 680 тысяч. В итоге девушка посчитала все варианты в Excel и пришла к такому раскладу. Она договорилась о рассрочке лицензионных платежей при покупке прав на рукопись. Половину заплатила сразу из личных денег, кредитовалась у себя. Вторую половину договорилась выплатить после выхода книги. Со всеми исполнителями она договорилась об отсрочке. Они работали сейчас, а деньги получали после выхода книги. Перед отправкой книги в типографию она открыла прямой предзаказ книги через торговый эквайринг. Деньги поступали напрямую на ее ИП без конской комиссии краудсорсинга. Так она собрала необходимую сумму на производство. В итоге книга вышла, денег хватило, а у себя она заняла несущественную сумму. Нужны ли вам эти сложности? Часто возникает вопрос, нужно ли считать денежный поток и обязательства, если у предпринимателя какой-то простой бизнес. Это смотря насколько простой. Вообще правильно так. Считать денежный поток и обязательства нужно всегда. Но есть некоторые случаи, когда отсутствие учета может долгое время не вредить. Ваши обязательства возникают и исполняются мгновенно, в пределах одного дня или нескольких часов. Ваш отчет о движении денег и отчет об обязательствах совпадают. Например, вы частный мастер. Пришли, сделали работу за час, получили деньги. Нет ни предоплат, ни постоплат, ни оптовых закупок, ни вообще каких-либо закупок заранее или постфактум. Клиенты платят вам мгновенно в момент совершения сделки. У вас нет аренды, вы не платите за дорогие онлайн-сервисы, вам не нужно ежемесячно выделять деньги на какие-то большие регулярные траты. Тогда вам не нужен платежный календарь. Вы не покупаете для дела дорогое оборудование, компьютеры, станки, дорогой инструмент, мебель или машины. Тогда вам нечего амортизировать. Вы не берете и не даете кредиты, у вас нет инвесторов. Вы не вкладываете в бизнес собственные сбережения, тогда вам не нужно пристально следить за финансовой деятельностью. Запомнить. Кассовый разрыв – это когда надо кому-то заплатить, а денег физически нет. Первая главная причина кассового разрыва – клиенты платят вам с отсрочкой, а вам платить поставщикам надо прямо сейчас. Это не страшно. Случается сплошь и рядом. Обычно при кассовом разрыве передоговариваются с клиентом или берут кредит. Второй вариант кассового разрыва – вы незаметно для себя потратили чужие деньги. Чтобы этого не произошло, нужно различать, где у вас собственная прибыль, а где кредиторка. Чтобы не попасть в кассовый разрыв, нужно вести учет обязательств и движения денег. В обязательствах видны прибыль и убытки в движении денег, когда случится разрыв. Деньги надо красить. Тут ваши, там чужие. Эти – От основной работы – те, кредитные и так далее. Кассовый разрыв – не страшно, если у вас все посчитано. Любые решения в бизнесе нужно принимать, глядя в отчеты воронка продаж, P&L и Cashflow. Эти отчеты расскажут вам, какое направление бизнеса выгоднее, стоит ли привлекать инвестора, стоит ли кредитоваться и как дальше жить.